Глава одиннадцатая. Просыпаться в одиночестве оказалось слишком невыносимо. Холодно, пусто. Кажется, я слишком быстро привыкла к Саше. К его рукам, губам, голосу. Стоило провести с ним два дня и две ночи. Как больше ни о чем думать не получалось. Не хотелось. Я понимала, что веду себя глупо. Слишком быстро привязываюсь, слишком близко хочу к нему быть, слишком. Но ничего с этим поделать не могла. В недельник проснулась раньше обычного, встала задолго до будильника. Ленка еще спала, а я поспешила на кухню. Думала, что смогу занять себя готовкой и временно выпасть из этого приятного и в то же время тянущего тоской состояния, но недооценила. И на завтрак у нас были фигурно вырезанные тосты с зажаренными внутри яйцами в форме сердец. Ленка, конечно, оценила мои труды, когда проснулась. Мазнула взглядом по завтраку, после чего удивленно покосилась на меня. «Ну ты даешь!» Никогда не замечала за тобой подобных причуд. Давно встала. Часа полтора назад, призналась я так и не притронувшись уже остывшей еде, сделала глоток кофе. Есть по-прежнему не хотелось. «Кусно», — призналась сестра, опустившись за стол и прикончив половину порции. «Полин, когда ты нас познакомишь?» Я от неожиданности поперхнулась напитком, а потом хохотнула. можем прям ужин на четверых устроить. С твоим молодым человеком мне бы тоже очень хотелось познакомиться. «Надеюсь, не для того, чтобы высказать все свои мысли о нем», отшутилась Ленка, а то это очень долго порывалось. «Так повод был». «Был», согласилась она. «Поговорить нормально не могли, вот и был. Теперь все совершенно по-другому». «И это хорошо». «Сложно не согласиться», хмыкнула Ленка, а потом резко сменила тему. Что за тобой сегодня Саш приезжает? Я пожала плечами, а сама бросила взгляд во двор. Приедет, уже с полной уверенностью произнесла сестра и добавила в кофе лишнюю ложку сахара. Вот тебе так глаза осветится, что сложно не приехать. Да и у него, уверена, точно так же. Не зная, что на это ответить, смущённо улыбнулась и нырнула в мысли. К завтраку так и не притронулась, есть не хотелось, а руки подрагивали от предвкушения сегодняшней встречи. Прям как у школьницы. Ленка убежала раньше обычного. Бросила что-то о переучете и о том, что у Валика машина в ремонте. Поцеловала меня в щеку и упорхнула. Я же собиралась медленно, поглядывала в окно и мысленно себя ругала. Но нельзя так привязываться к человеку, нельзя. Особенно в уже сознательном возрасте. Не первая влюбленность, не первый молодой человек, а я. Телефон завибрировал, вырывая меня из этих мыслей. На экране всплыло сообщение от Саши. Жду под домом. Уже было неважно, что я там думала минуту назад. Я летела по лестнице вниз на ходу, застёгивая курточку и поправляя волосы, просто потому что хотела поскорее увидеть его, услышать голос, обнять. Моё сумасшествие продолжается. Толкнув дверь, вышла во двор. Да так и замерла на низком крылечке. У торца дома стояла машина Саши, сам он сидел за рулём и с кем-то разговаривал по телефону. Судя по морщинке между бровей, разговор оказался не из самых легких и приятных, но не это остановило меня. Напротив подъезда стояла еще одна машина. Ее владелец курил, опираясь на капот. Дым медленно поднимался вверх и растворялся в воздухе, теряясь в серости еще холодного весеннего неба. Заметив меня, Рус откинул окурок и, широко улыбнувшись, шагнул навстречу. Я бросила взгляд на Сашу, который все еще говорил по телефону, И отступила в темноту подъезда. Полина, я поговорить хочу. Нам не о чем с тобой разговаривать, выдохнула я, готовясь захлопнуть перед его носом дверь. Хватит от меня бегать. Мой бывший жених остановился в 3 м и сложил руки на груди. Вадим на днях видел, он сказал, что встретил тебя. Да, ну и что? Я по каким-то причинам не могу видеться со своим другом? Почему ты принимаешь все мои слова в штыки? слишком натурально удивился Руслан. «Ты ненормально или косишь под такого?» не выдержала я. «Стоило нам разойтись, как ты тут же начал мне угрожать, подстроил эту фигню с банком». «А что там с банком?» нахмурился мужчина. «Нет, ты точно конченый, Рус. Последний раз прошу исчезни из моей жизни. Между нами все, баста. Я не хочу тебя знать и видеть. Твой деспотизм у меня сидит в печенках. Что ты хочешь за это? Сколько тебе заплатить, чтобы ты отстал?» Я держалась из последних сил, сдерживала грубые слова, которые так рвались с языка, и старалась говорить ровным голосом. "Валеночка, ты несёшь какую-то ересь". Мой бывший жених расплылся в улыбке безумца. "Я приехал помириться". "Помириться?" взвизгнула я, теряя контроль над собой. "После всего произошедшего? Ты адекватный вообще?" "Ну, у кого не бывает ссор, принцесса". Рус шагнул вперёд. Вернись ко мне, я рассмотрю твоё предложение о работе. Какого чёрта тут происходит? Я вздрогнула и облегчённо выдохнула. К подъезду спешил Саша, руки сжаты в кулаки, на лице решительность и непоколебимость. Полина. Да. Всё хорошо? Мой босс встал между нами с Русом, отгородив меня от опасности. Глядя на волошаных, ныкнул. Полагаю, что мы заочно знакомы. Его величество банкир тут же изменился в лице. Слетела с него эта напускная слащавость и манерность. Проступили желваки, глаза опасно блеснули. «Так вот, перед кем ты ноги раздвигаешь за хорошую зарплату, Полина!» Я не успела даже пискнуть, как Саша в мгновение око оказался рядом с Русом и впечатал тому кулак в скулу. Моего жениха мотнуло в сторону. Он оступился и упал на задницу. Громко треснула ткань на очередных дорогих брюках. «Еще раз приблизишься к ней?» Холодно процедил Саша, глядя на него сверху вниз. «И синяком не отделаешься. Если с первого раза не понял, скажи сразу. Время на тебя тратить не хочется». Рус поднялся с асфальта, демонстративно сплюнул в сторону Александра и прожег моего спасителя таким взглядом, что у меня мурашки поползли по спине. Если бы он так смотрел на меня, я бы в комочек жался и заскулила. «Мне еще раз повторить?» «Пошли вы на...» Вросся Лорс, вытирая кровь с разбитой губы. Ты ещё пожалеешь об этом, шлюха. Я кишки вытрясу из тебя и твоего щенка, уяснила. Меня била не шуточная дрожь, когда мой бывший жених снимал сигнализацию со своей машины и падал за руль. Саша всё это время стоял рядом, отгораживал от опасности, а потом повернулся, прижал к себе и что-то прошептал ободряющим тоном. И только когда машина скрылась за поворотом, Я дала волю эмоциям. Уткнулась парню носом в грудь и разрыдалась от запоздалого страха. Меня трясло с такой силой, что зуб на зуб не попадал. С хлёбы посмешивались со словами: "Шш, пойдём, всё будет хорошо, обещаю". Саша захлопнул злосчастную дверь подъезда и повёл меня к своей машине, не забывая сжимать моё плечи так, чтобы дрожь отступила. Уже там, в тёплом салоне автомобиля, он достал из бардачка флагу, откупорил и в окно мне в руки. пару глотков сейчас же Я послушно поднесла сосуд к рту, стукнула металлом по зубам и глотнула Огненная жидкость прокатилась по языку, упала камнем в желудок, растеклась теплом по телу и даровала временное облегчение Коньяк Кашлянул я, вытирая выступившие слёзы и возвращая флягу владельцу Виски Как ты себя чувствуешь Мышкой в мышеловке честно признался я Он ведь не отстанет И это хорошо, что сейчас ты был рядом, а если бы нет?» Истерика опять нахлынула. В этот раз я попыталась справиться с ней без помощи алкоголя. Все же пить ранним утром такой себе показатель для молодой девушки. «Я буду рядом». Саша ободряюще сжал мою руку. «Полин, посмотри на меня. Посмотри». «Обещаю, я разберусь с ним. У меня уже есть несколько ниточек, но так быстро, как хотелось бы, не выйдет. Нужно чуть больше времени». «А если в полицию?» Неуверенно протянул я. Угрожал ведь. Это слишком слабое обвинение. Да и отвертеться от него не фиг делать. Я найду за что зацепиться. А пока, может, перейдёшь ко мне? На всякий случай. Я поматала головой. Я не брошу сестру. Поль, это может быть опасно. Я Я подумаю, ладно. Хорошо. Саша не стал давить, и я была ему за это благодарна. Насколько сильно мне бы не хотелось сейчас сказать ему «да», собрать свои вещи и уехать в закат, я не могла бросать сестру последнее дело. Да, она бы одобрила мой шаг, сказала бы, что это правильно в сложившейся ситуации, но... Но я не хотела съезжаться с парнем только из-за другого парня. Это ведь должно происходить как-то иначе. По взаимному решению, согласию, чувствам. Разве нет? Рус опасен, я даже спорить не стану. Но для этого случая я лучше приобрету себе газовый баллончик или электрошок. О последнем своем решении я сообщила Саше, и тот только согласно кивнул. Я подберу тебе что-нибудь для самозащиты. Но все же надеюсь, что выберешь ты меня, а не штуку на батарейках. Развучало это несколько двояко. Я фыркнула и залилась краской. А машина мягко заурчала и повезла на сторону офиса. Жизнь жизнью, а работу никто не отменял. День прошёл на удивление спокойно. Рост не звонил, не писал и не появлялся, что попросту не могло не радовать. Такое спокойствие длилось где-то неделя. За это время Саша презентовал мне небольшой электрошок и провёл целый инструктаж по тому, как им пользоваться и не задеть себя. А потом вздохнул, взлохматил волосы и повторил: "Может, всё же переехать ко мне? Это будет в разы лучшим решением, чем вот это". "Саш, я бы с радостью" Призналась я, опускаясь на стул в его кабинете. Но ты пока не готова. Правильно истолковал паузу в моих словах мужчины. Да, я понимаю. Давить не буду. Но вот. Он положил передо мной на столешницу связку ключей. Что это? Этот от подъезда того дома, возле которого мы с тобой первый раз встретились. Саша указал на один из ключиков. Этот от квартиры. Вот эти от дома. Возь буду тут тебя на всякий случай. Саш. Да. Спасибо. Он тепло и широко улыбнулся. А я впервые почувствовала себя защищённой и нужной. Именно так. Именно настолько, что не замедлительно бы приняла его приглашение, если бы не страх за Ленку. Пока у неё не устоканится личная жизнь, я её не оставлю, ведь она меня не оставила. Время медленно приближало такое долгожданное жаркое лето. Весна понемногу теплела. Но до комфортной температуры было еще очень далеко. Особенно сегодня. Погода резко перестала радовать. В день кассового сбора я укуталась в теплый свитер, накинула на него курточку и только после этого вышла из дома. Саша предупредил меня заранее, что у них пока не налажена система сбора денег с точек и кафешек. Надо урегулировать какие-то вопросы с банками и... и выделить карточки для переводов. В общем, всё это было сложно, муторно и долго. Поэтому сегодня мне надо будет проехаться по нескольким точкам в городе, забрать у ребят недельную выручку и занести в банк. До этого момента Саша сам каждую неделю заезжал за деньгами и отвозил в банк. Теперь, когда я уже влилась в дела фирмы и могу забрать у него свою прямую обязанность, поеду я. Саша закинул меня в офис, чмокнул в висок и уехал на встречу с отцом. Их строительная фирма открывала филиал в соседнем городе, и надо было подписать какие-то бумаги. Потому, выпив с Инессы Палны горячего кофе, я закончила с делами в офисных стенах и поехала за деньгами. Заниматься работой кассиров мне было не впервой. Приезжаешь, получаешь деньги, заносишь их в банк, получаешь квитанции, подкрепляешь к документам. Готово. Потому в первую кафешку, отмеченную в моем сегодняшнем плане, я вошла уверенной походкой. Прошагала к барной стойке и улыбнулась мальчику за ней. «Меня зовут Полина. Александр Андреевич должен был вам позвонить. С этой недели я буду к вам ездить». Борис-то на мгновение нахмурился, словно пытался вспомнить, как зовут начальника. Потом кивнул, позвал сменщика и повел меня в одно из служебных помещений. «Когда мы уже полностью на безналичное перейдем?» Вздохнул он, освобождая кассу и вкладывая наличку в подготовленную сумку и выдавая ее мне. «Александр Андреевич обещал, что скоро», – заверила я парня. «Да, он каждую неделю, как приезжает за выручкой, обещает», – вздохнул он. «Может, вам машину вызвать, Полина? Или вы с нас только начали?» «Только начала», – я улыбнулась. «У вас тут очень уютно». «Спасибо», – довольно протянул парень. «Кофе хотите?» «Не откажусь», – позволила я себе маленькую слабость перед возвращением на улицу и, Где мартовский ветер казался январским колючим и очень холодным. Капучино согревал, дарил хорошее настроение и подталкивал к дальнейшим подвигам. Распрощавшись с Максимом, поспешила на улицу. Сегодня надо объезжать ещё десяток точек. Радовал только то, что все они находятся относительно недалеко друг от друга. И только одна из моего списка на сегодня располагалась практически на окраине. Решив, что туда загляну в самую последнюю очередь, Отправлялась бороться с разбушевавшейся стихией. Каждая точка, которую мне надо было посетить, западала в душу. Теплом, уютом, атмосферой. Саша сделал всё возможное, чтобы Delishas Drink стал узнаваемым среди других, привлекал взгляд, а после захватывал в плен сердце. Понятия не имею, где он набрал столько улыбчивых людей, которые с такой любовью создавали безумно вкусные напитки. Но каждая кафешка или ларёк у станции метро казались мне особенными, непохожими на другие и даже друг на друга. Сколько кофе я выпила за это путешествие, даже не скажу, знаю только, что помимо латте теперь люблю ещё капучино с лесным орехом и айриш. В смысле о том, чтобы купить домой кофемашину, которая умеет готовить все эти вкусности, я добралась до последней точки. За стеклянными стенами торгового центра уже сгущались сумерки, когда я поднималась на третий этаж по эскалатору. Люди гуляли по широким улочкам между бутиками и кафешками. Журчал в центре одного из этажей большой фонтан, в нём рябились яркие рыбки, а на дне поблёскивали монетки. Дети со смехом выходили из кинотеатра, доедая попкорн и делясь впечатлениями об очередной части саги о Красном драконе. Что-то выбрали? Я только сейчас заметила, что стою у высокой стойки с эмблемой Delish Drink и кручу головой, рассматривая царящий в торговом центре праздник. Прошу прощения, Улыбнулась я, светловолосая девушка. Александр Андреевич должен был вам позвонить, Полина Ярославна. Я протянула ладонь для рукопожатия. С этой недели я буду выполнять обязанности кассира. Да, звонил. Она смерила меня подозрительным взглядом. Документ, удостоверяющий личность, пожалуйста. Я на мгновение замешкалась, а потом вытащила из сумки паспорт и протянула его баристе. Девушка сравнила меня с фотографией, а потом улыбнулась. «Прошу прощения за подобную проверку, мало ли». «Да, я все понимаю», – пожалая плечами. «Не печеньками же меняемся». Она рассмеялась на неловкую шутку. «Полина, давайте я вам пока латты сделаю, а потом уже все остальное». Отказаться от очередной порции кофе я попросту не смогла. Все же этот напиток медленно, но верно становился для меня наркотиком. Болтая с Алиной о какой-то чепухе, Я продолжала рассматривать парочки в торговом центре и пыталась угадать, как они познакомились, почему сейчас тут, а не в тепле дома или на работе. Эта игра забавляла меня и разгоняла медленность времени. Обслужив последнего клиента, Алина вернулась ко мне. «Вот, прошу прощения за задержку, а то как-то при посетителях неудобно». Отдав мне недельную выручку, она попрощалась. До ближайшей станции метро я буквально бежала. Банки должны закрыться через полчаса. У меня осталось слишком мало времени. Слишком долго я трепалась с баристой и пила кофе. Мысленно ругая себя за расслабленность, я впихнулась в забитый по завязку вагон и прижала к себе спортивную сумку, в которую везла всю выручку. Народ толкался. По салону передвигался полуслепой мужчина с гитарой. В кармане завибрировал телефон. «Слушаю?» – спросила я, прижатая к стенке вагона. «Полин, как дела?» Судя по дыханию, Саша поднимался по лестнице. Уже всех объезжала еду, доложила я. Скоро звонюсь тебя забрать, если тебе это не составит труда. С расцветающей на губах улыбкой отозвалась я. Конечно, не составит, рассмеялся он. Сейчас документы только занесу и выезжаю. Буду ждать. До встречи. До встречи, повторил за мной начальник. А я могла поклясться, что как идиотка сейчас улыбаясь не только я. В банк я забежала за 15 минут до закрытия. поймала на себе недовольные взгляды девушек в выглаженных белых блузках и черных юбках-карандашах, но отмахнулась и прямиком направилась к стойке. «Добрый вечер», — улыбнулась я мрачной тучной женщине. «Добрый», — буркнула она, — «чем могу помочь?» Я поставила сумку перед собой на полочку у стойки и, потянувшись к змейке, начала была рассказывать. Пальцы мазнули по плотной ткани, нащупали язычок. Я открыла молнию, опустила глаза и, как я не могла, И тихо охнула. Только две чёрные сумочки с выручкой. На месте остальных лежали небольшие кирпичи, а сбоку сумки виднелась аккуратная щель, проделанная явно умелыми руками с ножом. "Девушка, ну что?" поторопила меня сотрудница банка. "Мы скоро закрываемся". "Да, да". Просепела я, вытаскивая одну из двух уцелевших сумочек. "Сейчас происходящее как в тумане. Я подписывала квитанции, отдавала женщине выручку, а в висках стучало от ужаса произошедшего. Руки подрагивали. Нет, не может быть. Да быть такого не может. Из банка вышла на ватных ногах, кажется, даже попрощаться забыла. Достала мобильник из кармана, набрала знакомый номер и буквально разрыдалась в трубку. Меня обвели как девочку. Просто разрезали сумку в толкучке и вытащили деньги. А я рот раскрыла и не заметила. Идиотка. Дура. Полина, тише. Было слышно, как Саша завел мотор автомобиля. Дождись меня. Уйди с ветра. И дождись, слышишь? Да. Я уже еду. Последующие полчаса превратились для меня в сплошную мутную картинку. Я дождалась Сашу, села к нему в машину и показала сумку. Слезы уже просохли, но меня все так же колотило от произошедшего. Я не могу. Это первый раз, когда меня обокрали. За всю свою жизнь я даже ключей не потеряла, не то что попасться на удочку мошенника или в лапы профессионального вора. Такой ситуации мог оказаться каждый. Празднюя с Сашей, когда мы добрались до его квартиры, а сам шеф капал мне в чай какие-то капли. Ты слышишь меня, Полин? Каждый. Но попала я. Просепела я в ответ, сделав несколько больших глотков напитка пахнущего мятой. Да ведь снималенькая сумма. Сам ведь знаешь, какой оборот за неделю по этим точкам. Саша вздохнул, опустился на табурет напротив. Уж он же он-то знал, сколько я потеряла в этой поездке. Чёртовой поездке в метро. Могла ведь такси вызвать. Было бы не просто безопаснее, а даже быстрее, чем в метро в час пик толкаться. Идиотка, дура. Полин. Саша накрыл своей тёплой, слегка шершавой ладонью мою. С каждым могло произойти Хорошо, что это было метро, а не темный переулок. Знаешь ли, там бы уже и тебя. И ты могла пострадать, несмотря на электрошок или еще какие премудрости. Полин. Я вздохнула и встретилась с ним взглядом. Это моя ошибка, Саш. Я могла многое сделать, чтобы это предотвратить. Все ошибаются. Допивай чай. Я решу этот вопрос, не переживай. Думаю. Он грустно хохотнул. Что теперь мы точно... На электронную систему перейдём. И нет, я не собираюсь выворачивать эту сумму у тебя из зарплаты. Опустив взгляд, я снова отпила чай. Успокаивающий эффект у него был просто нереальный. Буквально 6 глотков, и я уже могла трезво мыслить и оценивать ситуацию. Хотя что там оценивать? Мы в жопе. В огромной такой. Вызош мне такси? Даже не останешься? Удивился Саша, не отпускай мои руки. Я Я не знаю, как тебе после всего этого в глаза смотреть. Честно призналась я. Оль. Мужчина вздохнул, встал из-за кухонного стола и присел передо мной на корточке. Это просто деньги. Капля в море из тех, что этот бизнес принес и принесет. Мне есть чем покрыть эту потерю. Даже документы подделывать не придется. Выдохни. Все хорошо, слышишь меня? Я встретилась с его ободряющим взглядом и кивнула. Вот и хорошо. Саша потянул меня за собой. А сейчас мы идём тебя умывать. Если не перестанешь вешать нос, то этим займусь я. И не обещаю, что мыло окажется неколючим». Лёгкая улыбка тронула мою губы, а Саша привлёк к себе и поцеловал. «Мы со всем разберёмся», — прошептал он сквозь поцелуи. «Веришь?» «Верю».